Ответный взгляд Брогана был тверд и столь же опасен. "А в Эйдендриле есть волшебники?" Старуха медленно улыбнулась. Глаза ее засияли. Порывшись в кармане, она бросила на стол монету, которая, немного покрутившись, замерла прямо перед генералом. Броган взял серебряный кружок и внимательно осмотрел. "Я задал вопрос, старуха, и хочу получить ответ". Он у вас в руках, мой господин. Я никогда не видел таких монет. Что на ней изображено? Похоже на огромный дворец. О, так и есть, мой господин, прошипела старуха. Это место спасения и рока, волшебников и магии. Это дворец пророков. Ни разу не слышал. Что еще за дворец пророков? Старуха улыбнулась ему словно родственнику. Спросите у вашей колдуни, господин мой. И она повернулась, собираясь уйти. Броган вскочил на ноги. Никто не разрешал тебе уходить, ты, старая беззубая жаба. Это из-за печёнки, мой господин, бросила она через плечо. Броган оперся кулаками на стол. Что? Люблю сырую печенку, мой господин. Наверное, от этого у меня со временем и выпали зубы. В эту минуту Появился Гальтера. Он обогнул старуху и девочку, идущих к двери, и от Господин генерал, разрешите доложить. Подожди. Но жестом велев Гальтера замолчать, Броган повернулся к Лунетти. Каждое слово правда, господин генерал. Она, как водомерка, касается только поверхности, но все, что она сказала, быть правдой. Она знает гораздо больше, чем говорит. Но то, что говорит, правда. Броган нетерпеливо махнул Этторе. Юноша подлетев к столу замер по стойке смирно. Господин генерал, глаза Брогана судились. — Похоже, нам попалась еретичка. Не хочешь ли ты доказать делом, что заслуживаешь право носить алый плащ, который сейчас на тебе? Очень, господин генерал. Прежде чем она выйдет из здания, Перехвати ее и отведи в камеру. Она подозревается в ереси. А как быть, с девочкой, господин генерал? Ты что, не слышал и торы? Девчонка родственница еретички. К тому же нам совершенно не нужно, чтобы она бегала по улицам с воплями, что ее бабушку забрали защитники паствы. Ту повариху стали бы искать, а этих бродяжек никто не хватится. Теперь они наши. Слушаюсь, господин генерал. Я немедленно этим займусь. Я сам ее допрошу и девчонку тоже. Броган предостерегающий поднял палец. И для них лучше, если они будут готовы правдиво ответить на все вопросы, которые я задам. Эттори понимающе улыбнулся. Они сознаются, когда вы придете к ним, господин генерал. Клянусь создателям, они будут готовы сознаться во всем. Отлично, парень. А теперь беги, пока они не вышли на улицу. Едва Этора рванулся с места, как Гальтера нетерпеливо шагнул вперед, но не проронил ни звука. Броган упал на стул и устало произнес. "Гальтера, ты, как всегда, поработал отлично. Свидетели, которых ты предоставил, прекрасно отвечали моим требованиям". отодвинув в сторону серебряную монету, Тобиас Броган раскрыл заветный футляр и аккуратно разложил на столе его содержимое. Это были отрезанные человеческие соски с левой стороны груди, те, что ближе к сердцу еретика. Каждый был срезан с лоскустиком кожи, чтобы вытатуировать там имя жертвы. И принадлежали они далеко не всем раскрытым Броганом приспешникам владельца, а только самым важным, самым упорным и злобным. укладывая их по одному обратно в коробочку, генерал читал имена сожженных. Он помнил каждого, помнил, как поймал его и как допрашивал. При воспоминании об их преступлениях, в которых они в конечном счете сознались, в нем разгоралась ярость. Он напомнил себе, что справедливость торжествовала всегда. Но ему еще предстояло получить самый главный приз мать исповедницу. — Гальтера, — тихо произнес он. Я нашел ее след. Собирай людей, мы отправляемся немедленно. Думаю, что сначала вам стоит послушать, что мне удалось узнать, господин генерал."